Глава 7. Шаттл, имитируя неполадки, входил в атмосферу планеты, рисковая со стороны в сторону, входя на слишком большой скорости. Выбора не было, приходилось рисковать, чтобы получилось убедительно, при малейшем подозрении на обман их просто уничтожат. Пилот, у тебя слишком большая скорость при входе в атмосферу, можешь сгореть, предупредил пилот сопровождающего истребителя. Ничего не могу поделать, отвечал От. Отказывают рули, управлять становится всё сложнее, полёт становится неуправляемым. Удачи тебе, пожелал коллега. Я не могу сопровождать тебя в атмосфере, мой корабль не приспособлен для полётов там. Отвернул, закладывая вираж и ложась курсом на базу. Антон посмотрел на показания радара. Истребитель удалялся и больше не интересовался их судьбой. Вот, давай уменьшать скорость, а то обшивка настолько раскалилась, что скоро начнёт разрушаться. Это запросто, ответил он, От, переводя шатул в горизонтальный полёт и гася скорость. Вот и всё, теперь без проблем на площадку. Нет, давай полетаем ещё для маскировки. А у тебя, кстати, ничего нет, чтобы имитировать взрыв? спросил Антон, бросив загадочный взгляд. Нет. Разве что на посадочной площадке взорвать топливные цистерны. Эффект, я тебе скажу, был бы впечатляющим. Хорошая идея, а у нас на шахтле сколько горючего? Только на то, чтобы подняться ещё раз на орбиту. Может, заправимся потом, взорвём заправку. Антон не сдавался. Отследят. Единственный вариант взорвать перед посадкой. Тогда полная и достоверная имитация нашей гибели. Убедил. Действуем по твоему плану. Антон немного успокоился, но всё ещё продолжал что-то обдумывать. Шаттл ещё немного полетал, то поднимаясь, то резко падая вниз. Наигравшись, приняли решение садиться. Машина подлетала к посадочной площадке. От активировал стационарный бластер и вдавил сенсор огня. Рукотворная молния вспорола цистерны, порождая нехилый взрыв. Стол пламени взметнулся в небо, и под его прикрытием они резко сбросили скорости и сели. Со стороны складывалось впечатление, что шаттл взорвался. «Все, сматываемся, пока мы прикрыты облаком дыма». Быстро выскочили из шаттла. На девушек было жалко смотреть, они едва держались на ногах. Укачало их такими трюками до невозможности. Антон подбежал, подхватил Мэри, перекинув через плечо. Сергей взял Паулу на руки, и они побежали к машине. Стоявший на прежнем месте, правда немного закоптившись, поместили девушек на задний диван, а Луну приковали к двери. Сергей сел за руль, Антон рядом, от с девушками. Вот, присматривай за Алоном, бросил Сергей через плечо трогая с места. Хороша, бодро откликнулся тот. Они быстро удалялись от пожара. Ставал вопрос, как быть дальше, покинуть планету не удалось. Это плохо. Зато удалось отправить сообщение, а это уже хороший шанс на спасение. Теперь надо подождать, пока их спасут. Но где подождать это вопрос, который мучил сейчас друзей. Куда поедем? В какой-нибудь бордель? устало спросил Сергей. Вряд ли это хорошая мысль. Может быть, в гости к нашему другу? Антон кивнул на Аллона. А что, интересная мысль, оживился Сергей. Эй, Аллон, ты как? Еле жив. Выпить бы чего-нибудь. Весь бледный, он еле говорил: "Главное, жив". Вот, в баре напитки, налей ему чего покрепче. Ото долго упрашивать не надо. Он налил Алону полный стакан виски, а себе и девушкам вина. Через несколько минут компания в салоне оживилась. Повторили, настроение медленно, но неумолимо поднималось. "Алон, ты где живёшь?" спросил Антон, когда тот немного пришёл в себя. — У меня маленький коттедж за городом. — Тогда поехали к тебе. — Нажми синюю кнопку на навигационной панели. Сергей с опаской нажал. На экране высветился маршрут. Коттедж находился на другом конце города. — Не опасно? Через весь город-то? — поинтересовалась оживившаяся Мэри. — Эту машину знают. Кому надо знать, никто не остановит. Я прав? поинтересовался Сергей, не сомневаясь в ответе. Абсолютно. У меня будем в полной безопасности, ведь никто не знает, что мы живы. Сергей принял решение и погнал машину к особняку Алона. События не заставили себя долго ждать и стали лавинообразно разворачиваться. Наступил вечер. Загорелась красочная реклама, в салоне шло веселье, к которому уже подключился Антон. Внезапно небо озарилось вспышкой, и такой яркой, что стало светло как днём. Сергей остановил машину на обочине. Все вышли, уставившись на небо, где гасло рукотворное солнце. Всё, Антон, наш сигнал принят. Этот адмирал на своём флагмане подоспел. Теперь начнётся шоу. И он не ошибся. Небо зарялось вспышками. Было очевидно, что в космосе шёл бой. В атмосферу врезались обломки звездолётов, сгорая как метеориты. Зрелище очень красочное. Одыхающие радовались такому шоу. Никто не подозревал, что там наверху происходит на самом деле. Поехали скорее, пока народ не очнулся и не кинулся в космопорты. Оставшийся путь до загородной резиденции проехали за полчаса. Шикарное здание утопало в зелени. А к ним уже бежал служащий. Господин Аллан, как хорошо, что вы приехали. Вам постоянно названивают. Это потом, размести моих гостей, господа, обратился он к спутникам. Чувствуйте себя как дома, разводя руки в гостеприимном жесте. Антон, размести дам, а мы проведём совещание. Да, господин управляющий. Сергей решил не затягивать решение насущного вопроса. Что дальше делать? Конечно, конечно, совещание необходимо. Прошу господа за мной. И заспешил по лабиринтам коридоров. Антон с девушками оценили гостеприимство хозяина. Им выделили шикарные апартаменты со всеми мыслямими и немыслямими удобствами, но попросили разместить его отдельно, что незамедлительно выполнили. Уставшие и перенервничавшие девушки сразу удалились в ванную комнату. Но Антон попросил проводить его в рабочий кабинет господина управляющего. Кабинет управляющего больше походил на антикварный магазин. Чего здесь только не было. Режайшая мебель ручной работы из настоящего дерева. Старые картины, не голографические копии, а именно картины висели по обеим сторонам кабинета, словно в галерее. Каждый элемент декора изысканно вписывался в общий интерьер, создавая магический образ дающей стороной и боснословными вложениями. В другом конце кабинета виднелись фигуры в глубоких удобных креслах с бокалами в руках. Когда Антон подошёл, они мирно беседовали. Он занял свободное кресло и стал вникать в беседу. Алон, скажи, что будут делать местные чиновники, когда сюда прибудут следователи ЗП? А что, чиновники? Они просто работали. Эта планета, между прочим, зарегистрирована в звёздном классификаторе и имеет право на свою самобытность и самоопределение. Всё не так просто, как вам кажется. На планету совершаются тысячи рейсов. Туры сюда проданы на год вперёд. Представьте, какая реакция будет у тех, кто оплатил эти туры на планету. Прямо скажем, хреновая. Конечно, можно вернуть деньги, но проблема это не решит. Я помогу вам разобраться со всеми проблемами. Но взамен требую. Нет, прошу гарантировать мне свободу и избавить от судебного преследования. Аллон откинулся на спинку кресла и с видом победителя сделал глоток из бокала. Думаю, принимать такое решение не в нашей компетенции. С тем, что здесь происходит, разбираться будут долго. Может быть, те, кто будет разбираться, сочтут твою помощь значительной и пойдут на твои условия. Другой альтернативы для твоего будущего пока не просматривается. Итак, теперь нужно решить ещё один вопрос: я у вас подарест там или вы у меня в гостях? Огарошил он вопросом, решив воспользоваться методом Аньяна и пойти в атаку. Думаю, и то, и другое. Нашёл Сантон, не давая зависнуть тяжёлому молчанию. В таком случае ужин никто не отменял. Он подаётся всегда в одно и то же время и будет накрыт через полчаса. Предлагают обедать. Ну а сейчас привести себя в порядок. Серьёзно, господа. Ну куда я денусь? Мысль здравая, поужинать не помешает. Я останусь с тобой, чтобы не дай бог ты не наделал глупостей. А вы, ребята, идите готовьтесь к ужину. Про девшек не забудьте. Антон хотел было возразить, но махнул рукой, и они сотом вышли. Алон, не стесняйся, занимайся своими делами. Я тебе мешать не буду. Сергей встал из кресла и расположился на диванчике под картиной, изображавшей какую-то битву. Через полчаса Аллон привел себя в порядок и пригласил Сергея в обеденный зал. Огромный зал сверкал огнями, отражаясь от хрустальных стен. Стол заставлен закусками и напитками. "Прошу", сделал приглашающий жест Аллон. Тут вошли Антон и От в новых костюмах, свежие и элегантные. «А где дамы?» – заволновался Сергей. «Дамы отдыхать изволят, у них был непростой день». «Тогда начинайте ужинать, а я пойду приведу себя в порядок». Сергей и Антон отдыхать не хотели, физически чувствовали себя прекрасно. Они не подозревали, насколько изменились, да и не особо сильно задавались таким вопросом. Хотя каждый из них, прокручивая бой со спрутом и последующие события, понимал, что человек не способен совершить то, что он не мог что они совершили. Нано-роботы закончили строительство их организмов, и теперь это были совершенные организмы, способные на многое. Остались они после этого людьми? Наверное, остались, если чувствовали себя людьми. Но и это еще не все. Девушки уснули не столько из-за того, что устали, нет. Просто во время любовных утех в них тоже попали нано-роботы, постепенно стали размножаться, создавая кластеры и начиная перестройку организма. Вот так всё и не просто обстояло в реальности. Передав управляющий вантону, Сергей пошёл в свои покои, подошёл к кровати, где размяталась спящая Паула. От прилива нежности погладил её по голове. Она даже не вздрогнула. Бедная, ей так досталось. Она столько пережила, устала. Ну ничего. Всё скоро кончится. Приняв душ и надев висевший в шкафу костюм, отправился на ужин. Войдя, увидел весело беседующую компанию. О, да я вижу, вы тут даром времени не теряли. Присаживайся и присоединяйся, радушно пригласил Аллон. И тут застолье перебил вбежавший с криком служащий. Господа, посмотрите, что творится в небе. Вся компания выскочила на террасу, глядя на небо. Небо осветила яркая вспышка, потом посыпались обломки, но с поверхности они выглядели как метеориты. На орбите идёт бой, констатировал Антон, как бы подтверждая его слова. Небо озарила ещё одна далёкая вспышка, снова пошёл метеоритный дождь. Алён, что это может так взорваться? Только одно орбитальная станция поддержания маскирующего поля и связи, мрачно ответил тот. И действительно, на небе закончился метеоритный дождь из обломков станции, и на бархатной черноте неба стали проступать звёзды, загораясь всё ярче и ярче по мере того, как сворачивалось маскирующее поле. Вот уже всё небо усыпал бриллиантовый ковёр. Я и не знал, что здесь такое красивое небо. Вздохнул Сергей. Надо сказать, планета тоже весьма неплоха, поддержал его Антон. Жэ Ганъян в это время тоже находился в городе, подлечивая ногу, сидя в мягком кресле на живописной террасе с видом на раскинувшийся город, обдумывая произошедшее. Он понимал, что красивый фейерверк на небе это конец владычеству корпорации развлечений в этом секторе вселенной. Ну и что из того? Потеряли в одном месте, создадут в другом. Берга скорее всего уже арестовали. Но это ничего не значит. Подержат и выпустят. У них ничего нет на него. Доказать связь Берга с этой планетой и преступным бизнесом практически невозможно. Он всегда оставался за кадром. Все выполняли марионетки. Ему нужно было только вовремя дёргать за ниточки. Кукловод, чёртёв. Другое дело, если агентам ЗП удастся захватить кого-то значимого из руководства, например, такого как я, который был в курсе всех дел корпорации. Тогда есть шанс засадить Берга надолго и дискредитировать корпорацию. А вообще, странно устроена жизнь. Такое прибыльное дело развалилось из-за улоха командующего флотом корпорации, возомнил себя хозяином. А пилоты ЗП стали спускowym крючком цепи фатальных для корпорации событий. Но что было то было, нужно жить дальше. Здесь меня искать не будут. Меня искать вообще не будут, потому что я погиб. Да, теперь уже ни Алона, ни пилотов нет живых. Взорвались вместе с шаттлом при посадке на планету. Жек успокаивал себя, но там глубоко внутри он понимал: ничего не кончено. Его будут искать до тех пор, пока не найдут и что самая ужасная Берг его вычислит. Теперь его жизнь — вечный бег на перегонки со смертью. А Алон, наоборот, находился в растерянности. Он не знал, что делать. Под надзором чувствовал себя, как под арестом, и не видел выхода. Попадать в руки к властям он не хотел. Оставался маленький шанс договориться. А если нет? Тогда действовать на пролом. «Я благодарен вам за спасение!» начал издалека олон. Но для чего вы меня спасли? Ясно для чего? Чтобы передать в руки ЗП, а там ты даёшь свидетельские показания против главы корпорации. Ошибаетесь, молодоч головек. Это вы знаете, кто такой Берг. А я никогда не слышал этого имени и ни о какой корпорации не знаю. Это вы, молодой человек, общались с Жаком, и он вас просветил о чём-то чего я не знаю и знать не хочу». «Вот тебе раз!» — хлопнул по столу Антон. «Надо же, чистый и непорочный какой! Ничего не знал, ничего не видел. Решил включить заднюю? А кто планетой руководил?» «Планета включена в перечень. Имеет сертификат. Система власти выбрана жителями в демократическом порядке. А вот вы что здесь делаете?» — спокойно отбивался и выпадал он. Но ты наглец, взвился Антон. Ответишь за всё официальным властям. А они мне не власти. Я подчиняюсь народу планеты и выбранным этим народом. Соответствующие документы имеются. Сергей начал понимать, что на тонком льду политики они утонут. Это не было их сильной стороной. Поэтому примирительно предложил вернуться к столу переговоров и попробовать договориться. Как бы ни старался Антон, этот бой они не проиграли. Да о чём с ним договариваться? сплыл Антон на Сергееву мягкой, но его мягко и настойчиво перебил. Пойдём. От не проронил ни слова за всё время разговора. Вот, хоть один здравомыслящий человек, довольно артистично отреагировал Алон. Сергей почувствовал перемену в настроении Алона стало очевидно, алон пришёл в себя и готов к игре. Вошли в кабинет, уселись за стол, и алон без предисловий приступил к делу. "Ваш вот что, господа? Давайте поставим все точки над и в нашей ситуации. Всё же, как вы считаете, я арестован вами или спасён? То и другое одновременно". "Друзья", произнося это, он ехидно улыбнулся. Оглянитесь вокруг. Вы в моём доме, вокруг мои люди. За спасение, конечно, спасибо. В благодарность я вам даже денег дам, на безбедную жизнь. Подумайте, это щедрое предложение. Всё остановилось на свои места, а он выбрал линию поведения. Чуть ли не открыто угрожал, если они не согласятся на его условия. Образовавшуюся паузу никто не нарушал. «И в какую сумму ты оцениваешь свою жизнь?» — поинтересовался Антон. Алун озвучил сумму со многими нолями. Вполне солидная. От не был пилотом ЗП и потому сразу спросил. «Каждому?» «Каждому из вас в троих. Девушки не в счет!» От тут же согласился. Антон понял свою промашку, но поздно. Вот, вижу, в вашей команде есть разумный человек. Молодец, вот. Похвалил он пилота шаттла. Видя в виде заменку в стане пилотов, он продолжил развивать успех. Вот, дай свою банковскую карту. Тут не задумываясь протянул. Алон вставил её в свой мобильный аппарат, переводя ему обозначенную сумму. Всё, теперь они окончательно потеряли Ота как союзника. Без обмана, всё правильно вот. Проверь. Да, господин Алон. Не отрывайся от коммуникатора, ответил тот. Алон тем временем продолжал. Господа, сколько лет вам нужно корячиться на ЗП и рисковать своим здоровьем, чтобы заработать столько денег? Вопрос риторический, жизни не хватит. Сейчас вы получаете очень много. Пожалуйста, вся вселенная у ваших ног. Покупайте звездолёты, летите вместе со своими прекрасными девушками куда угодно. Если вас будут мучить угрызения совести, что отпустили преступника, то есть меня. Но это уж совсем глупость. Я никуда не собираюсь бежать. Прибудут официальные лица, будем общаться, разбираться. А вам я плачу не за освобождение, а за то, что спасли мне жизнь там, на звездолете. Так сказать, в знак благодарности. Положение складывалось неоднозначное. Пилоты это понимали. Все козли на стороне Алона, размышлял Антон. Он дома, видимо, мы уже на прицеле, а от бластера защиты нет. Будь ты хоть каменный, и расплавит. К тем уже в доме находятся наши девушки, а он не побрезгует, может объявить их заложницами. Ситуация для нас безвыходная, нужно делать шаг назад. Нам надо посовещаться. Посмотрел на Алона Сергей. Пожалуйста, без проблем. Аллон просто светился от так удачно развёрнутой в его пользу ситуации. Пилоты отошли, и Антон озвучил свои мысли Сергею. Тот вначале стал горячиться, но когда услышал расклад про девушек, согласился. Закончив совещаться, они вернулись к столу. Итак, ваше решение. Они молча передали ему банковские карты. Вот это разумно. Вот это по-деловому. Со вздохом облегчения произнес Алон, беря карты, переводя на них солидные суммы. Вот и все. Расходимся, как в космосе звездолеты. У вас своя дорога, у меня своя. Можете ехать куда угодно, хоть сейчас. А как же машины? Берите и до свидания, а лучше прощайте. С каждой минутой Алон наглел все больше. Ребят сдерживала лишь боязнь за девушек поэтому ему приходилось мириться с положением. От не заставил себя долго упрашивать, вышел, сел в машину и уехал, не сказав ни слова. Алон смотрел на пилотов вопросительно и требовательно. Мы заберём девушек и тоже уедем, успокоил его Сергей. Пожалуйста, только побыстрее. Друзья повернулись и быстро зашагали по коридорам огромного дома к комнатам, где находились их девушки. Теперь они внимательно осматривали стены и потолки, обнаруживая много интересного. Все коридоры сплошь усеены автоматическими бластерными установками. Уйти отсюда живыми просто невозможно. Вот не совсем уж тупой, сразу сообразил, что нужно смываться. Сергей слегка толкнул его, показывая глазами по сторонам. Камеры и прослушка. Слух ответил: Мы тоже сейчас уедем и забудем о существовании этого господина. Наконец они пришли, с трудом разбудили девушек, те кое-как оделись. Подержав их, дошли до машин, которых на парковке стояло несколько штук. Сергей посмотрел на Антона и по коммуникатору, который дал Жо Аллона, вызвал такси. Такси прибыло через 30 секунд. Они погрузили девушек, через 5 секунд их уже не было. Аллон, наблюдая за ними, слегка горчился, подумав: "Да надо же, и здесь не везёт. Взяли такси. Все машины на стоянке заминированы". "Ну да ладно, пусть едут куда хотят, не до них. Надо о себе любимом позаботиться". "Шеф, что делать с первой машиной? Взорвать?" Аллон слегка задумался, если взорвать, то это может взбудоражить моих друзей-пилотов. Нет, пусть живёт. Повезло вот у сегодня. Ох, как повезло. Денег не жалко для Алона, это копейки. Но как здорово я провёл партию, восхищался он собой. Вызовите мне шаттл. Господин управляющий, посадочная площадка кем-то взорвана, связи со станцией нет. Да, где же ей быть? Сам наблюдал Фервек, подумал он, ощущая, как тают его возможности улизнуть с планеты остался космопорт. Но и тут его ждало разочарование. К сожалению, господин правлящий, космопорт тоже блокирован. Официально объявлено, что специально для туристов устроено шоу метеоритный дождь. В связи с этим космопорт закрыт. Но ну, а настоящая причина вам, наверное, известна. Здесь оставаться нельзя. Гости с небес сразу явятся ко мне. Это я пилотом сказки рассказывал. А на деле не всё так ладка. Надо менять внешность и залегать на дно. Ребята не стали мудрствовать, поехали в центр, без проблем сняли отель, расположили девушек, те как ни в чём не бывало снова легли спать. Да что с ними такое, Сергей? волновался Антон, гладя Марии по волосам. Ничего особенного, скорее всего, нервный срыв. По случайности ведь живы остались. А девушки они такие, впечатлительные. Умницы, хоть истерик не закатывают. А вот мы с тобой наоборот. Столько волнений и ничего. Сейчас легко сдам зачет по кроссу. Ладно, потом разберемся. Наши скоро десантируются. Ты этому гаду поверил? Антон скривил лицо, показывая, что ты от его не провел ни на секунду. Нет, конечно. За девушек испугался. Он пошел бы на все, чтобы не попасть в руки ЗП. Ну так давай возьмем реванш. Антон нам там лапши навешал на уши и считает, мы поверили. Думаешь, стоит? засомневался Сергей. Он не хотел рисковать, нарушая сложившийся перманентный покой. Уверен, твёрдо настаивал Антон. Тогда экипируемся, заказываем машину и вперёд. Не охотно, но всё же согласился Сергей. Экипировки особой не было: пара бластеров да одежда свободного покроя. Взяли машину В бокновению за руль сел Сергей. Не торопясь, вырулил на проезжую часть, взял курс в сторону особняка Алона. Думаю, эту крепость на пичку на оружием брать не стоит. Алон не дурак, хочет вырваться с планеты, но орбита уже перекрыта. Он побежит, попытается спрятаться на планете, и в этот момент мы его схватим. План хороший, нас работает только в том случае, если он ещё не сбежал. Надеюсь, что нет подъехали, остановились недалеко от коттеджа. Там шла какая-то суета. Горели огни, бегала прислуга, что-то грузили в машины. Мы вовремя. Он здесь готовится бежать. Пусть едет, по дороге прижмём. Примерно через час коттедж из трёх машин тронулся от особняка, но не в город, а в обратном направлении. Трудновато будет за ним следовать включая двигатель, и выключая фары, посетувал Сергей. Да ладно, назад оглядываться не буду, им бояться нечего. Может и не будут, но осторожность не помешает. Начальник разведки ЦП дочитывал донесение о последних событиях в районе Карликовой галактики, Большое Магеллановое облако. Донесение вызывало противоречивые чувства. С одной стороны, потери всего флота С другой обнаружена планета Призрак, оказавшаяся планетой борделем. Целой планетой запрещённых удовольствий. Легко сказать, блокировать, не пускать и не выпускать пассажирские лайнеры. Там сотни кораблей. Это же целая планета, она продолжает работать. Нужно действовать осторожно, а то при малейшей ошибке можно развязать неплохую такую войну. Ещё раз всё обдумав, Свел направился к адмиралу Силуянову с предложениями. Что скажешь хорошего, полковник? Да вы уже знаете и хорошее, и плохое. Хорошее это то, что остался на ходу флагман адмирала Мара. Я послал ему в помощь из кадровой и ремонтной базы. Проанализировав ситуацию с логистикой планеты, предлагаю её не блокировать и не прерывать транспортного сообщения. Пусть вывозят отдыхающих с планеты, а вот пассажирские лайнеры следующие к планете разворачивать. В этих целях использовать информационные буи. Если этого не сделаем, можем ввязаться в конфликт. Я тебя понял. Доложу председателю совета. После его ответа примём окончательное решение. Присядь. Тянуть не стал, сразу связался и доложил обстановку и предложение. Председатель совсем согласился. «Ну что, действуй и предупреди Мара, чтоб дров не наломал!» «Да ему их и ломать-то нечем. Еле держится на плаву, сильно его потрепало. Еще одна проблема, командующий. Президент корпорации вместе с уничтожением доказательств выходит сухим из воды. Никаких следов его участия в этом планетарном проекте мы не нашли» не найдём. А он опять обльёт нас грязью. Его адвокаты уже роют землю под нашими ногами, ждут команды ФАС. Берка её пока не даёт, выжидает, чего-то боится. Как только эта опасность минует, бросится на нас с обвинениями. Поэтому у нас есть небольшая фора во времени. Постарайтесь найти улики его причастности к организации незаконного теневого бизнеса наш же свидетель, не просто свидетель, а свидетель из близкого окружения. Трудная задача, командующий, но мы постараемся её выполнить. Да уж, постарайтесь. С лёгким сарказмом проговорил Силуянов, провожая свой отход. Они были правы в своих выводах. Берк, как пантера, готовился к прыжку, готовился нанести информационный удар. Всё складывалось в этой ситуации как нельзя лучше. Станция перестала существовать, а вместе со станцией уничтожено оружие и все улики. Всё складывается в мою пользу, хорошо. Интересно, почему он применил оружие без команды? Скорее всего, без Андьяна не обошлось. Жаль, конечно, станцию и уничтожение случайность. Адмиралу Мару повезло, он попал в промежуток между перезарядкой оружия. Я в выигрыше. Опасность только одна. Жаканьян. Эта лиса пропала. В какую норру нырнула, неизвестно. Ничего. Охотники уже пошли по следу. Как только настигнут, ликвидируют. Я готов. Можно начинать информационную атаку. Господин Берг к вам, начальник разведки. Доложил слушающий. Содержали Берга в соответствии с его положением. Ему разрешение не требуется, — полным яда голосом ответил Берг. Свел вошел, как всегда противно царапая пол когтями. Здравствуй, Берг. Не надумал еще дать признательные показания? Явно не с надеждой на положительный ответ поинтересовался Свел. Помилуй, Свел, какие показания? То, что ты мне предъявил, ничего общего со мной не имеет. Я честный бизнесмен. Если есть что-то серьёзное, подтверждённое фактами, давай поговорим, а так просто сотрясать воздух, не вижу смысла. Опасную игру ты затеял. Смотри, как бы разговаривать со мной не стало поздно. Берг почувствовал за словами слова угрозу, но обострить не стал, ответил нейтрально. Какая игра? Я понимаю, кто за тобой стоит и всегда готов тебе помочь во всём. Но, поверь мне, со мной ты ошибся, я в этом деле ни при чем. Время покажет. Философски заметил Свелл и, противно царапая когтями пол, зашаркал к двери. Что сдерживает Берг от активных действий? Если я отвечу на этот вопрос, то смогу прижать его в будущем. Через два часа Свелл в сопровождении команды профессионалов улетел на эту злополучную планету. Флагман Адмирала Мара баражировал над планетой на низкой орбите. После осмотра у него складывалось впечатление, что корабль восстановлению не подлежит. Он держался из последних сил. Всё-таки залп с космической станции достиг его. Силовая установка входила в неконтролируемый режим, а это грозило мощным взрывом. Доложите обстановку, запросил он двигательная отсек. Вышел из строя охлаждающий контур. Температура резко поднимается. Сколько у нас времени до взрыва? Часа 2. Времени почти не было. Адмирал утопил сенсор боевой тревоги. Замигали красные аварийные огни. Механический голос повторял: "Угроза уничтожения. Личному составу покинуть крейсер". Личный состав спокойно, без паники, покидал крейсер на шаттлах. Истребители остались на орбите дожидаясь прилёта эскадры, я осуществляя прикрытие. А шаттлы полетели на планету. Сам крейсер перед взрывом запрограммировали на последний рывок прочь от планеты. Время вышло. Выпустив столбы плазма, он в автоматическом режиме снялся с орбиты и уже не включал двигатели до тех пор, пока силовая установка не взорвалась, осветив на мгновение пространство. Жизнь на планете шла своим чередом. Толком никто ничего не знал. Отдыхающие отдыхали, а персонал по-прежнему ублажал их. Правда, появилась одна странность. Перестали работать банковские карты. На терминалах появлялась надпись «Отсутствие связи». Но этому обстоятельству никто особого значения не придавал. Мало ли сбой какой. А пилоты вели охоту за управляющим планеты. Не зная о тех событиях, которые происходят в метрополии. Картеш Алона набирал скорость. С выключенными фарами ехать за ним становилось сложно. Сергей задействовал автопилот, который ориентировался через свои системы сканирования. Три машины это минимум 9 бойцов. Машины бронированные. Как их остановить? Давай следовать за ними. В конце концов, они где-нибудь остановятся. Вот в этот момент и мы попытаемся отбить Алона. Сергей вздохнул. Им больше ничего не оставалось, как ждать удобного случая, следуя за кортежем. Прошло 3 часа. Машины, не сбавляя скорость, неслись прочь от города. Сергей включил навигатор, но тот не работал. Тогда вывел на дисплей карту, и всё сразу стало ясно. Кортеж следовал к космопорту, расположенному в другом мегаполисе. Заметая следы, заметил Антон похоже на то. Значит, до порта они не остановятся. Видимо, брать будем в порту. В порту, так в порту. Согласный кивнул Антонов и задремал от скуки. Сергей настроил звуковой сигнал, если впереди идущая машина остановится, и тоже задремал. Автопилот отлично справлялся. Но разбудил их не звуковой сигнал, а гром с небес. Оба подняли головы вверх. Из-за прозрачного крыша увидели несколько шаттлов с эмблемами ЗП улетающими вдаль. "Наши, Антон, наши!" радостно закричал Сергей, обнимая друга. "Серёга, коммуникатор, давай попробуем. Дальность небольшая, в пределах видимости". Сергей ввёл сенсор трансляции на боевой частоте пилотов ЗП. "Всем пилотам шаттлов, кто меня слышит. Я пилот истребителя, капитан Светлов". Нахожусь на поверхности под 2. Следующее сообщение передайте командиру самого высокого ранга. Мы следуем за кортежем автомашин, в котором находится управляющий планета развлечений. Нужна помощь в захвате объекта. Сергей отпустил сенсор передачи и тут же услышал ответ. Поняли, Гебя капитан. Вижу на радаре. Сообщение передал. Жду команды от руководства. Будь на связи. Ну всё, жизнь налаживается. Наши здесь теперь порядок. Снова ожил коммуникатор. Капитан Светлов, рад слышать и ещё больше рад, что ты не сидишь сложа руки, а действуешь. Молодец, говорит командующий сектором адмирал Мар. Вижу и тебя, и Картэш, перекрываю дорогу. А ты уж держи тыл, есть чем? Господин адмирал, нас двое. Со мной старший лейтенант Северов. И у нас всего два бластера. Отлично. Привет тебе, Северов. Вы — это самая хорошая новость за последнее время. Держитесь, ребята, и не вздумайте погибнуть. Эмоции захлестывали. Марс заспешил к шатлу. Там распорядился освободить кресло командира и тут же его занял, решив отрезать отступление к кортежу машин. Огонь вести только по колесам! И особо отметил. За ними следуют наши ребята. Не дай бог заденете, порву на клочки в прямом смысле. Два шаттла отошли от общей группы. Адмирал стал заходить в лоб кортежу, включив прожектор и громкую связь, приказал остановиться. Ну а как тут не остановиться? Космический боевой шаттл машина не маленькая, огневая мощь ого-го. Машины кортежа завизжали по крышками, разворачиваясь в обратную сторону. Но сзади дорогу уже перегораживал второй шаттл. Адмирал берег бойцов, зная, что их могут подстрелить. А к кортежу приближался автомобиль с пилотами. Адмирал только успел крикнуть в коммуникатор. «Светлов, Северов, отставить!» Но было поздно. Они выбежали из машины, держа бластеры на готове. И вот тут пришло время неприятно удивиться всем. Машины стали трансформироваться. Секундной заминки хватило, чтобы они закончили трансформацию. Посреди дороги, окружённой шаттлами, стояли три средних боевых робота с полным комплектом и две небольшие фигурки пилотов рядом. У Адмирала сердце ушло в пятки. В такой ситуации огонь открывать нельзя, а пилотам не уцелеть. Неслось в адмиральской голове. Переговоры только переговоры. Взлетаем, скомандовал Марр и по громкой связи стал уговаривать управляющего сдаться. Но в ответ один из роботов скинул манипуляторы, направляя их на пилотов, два других на шаттлы. Ситуация стала угрожающей, и тут произошло невероятное. Если бы адмирал этого сам не видел, никогда бы не поверил. Одна из человеческих фигур прыгнула схватила робота за направленный на них манипулятор и как игрушку бросила на другого робота. Вторая фигура, уворачиваясь от выстрела в тяжёлого бластера, поднырнула под робота, подняла его и бросила на землю, а потом легко оторвала оба манипулятора. Первая уже разделалась с другими роботами, обратившимися в металлолом, из которого показались контуженные фигуры из свиталона. Адмирал находился в полном оцепенении, впрочем, как и все те, кто видел этот короткий бой. "Кто эти пилоты, мать их?" сложил с командовал. "Что рот разинули? Учитесь, как работают бойцы особого космического отряда нашей службы. Заходим на посадку". Сергей и Антон стояли около оглушённой событиями группы беглецов, которые еле выбрались из-под обломков и теперь с опаской посматривали на пилотов. Мы же договорились, я вам заплатил, запречитал заметно помятый Алон. Конечно, Лон. За что заплатил, то и получил. Мы ушли, вы уехали, а дальше договора не было, так что мы квиты. Да и тебе бояться нечего, Алон, ведь всё законно. Издеваешься, перебил его тот. Ну ладно, ещё не вечер. Но у меня остался всего один вопрос: кто вы? Пилоты ЗП. Бравад видели, ребята. Нет, вы не пилоты и не люди, потому что в схватке с боевым роботом даже шаттлу придётся туго. Давай, оставим это за кадром. Пилоты сами не знали, откуда у них или, правильно сказать, в них такая мощь и ловкость, со страхом смотря на дело рук своих. Шаттл наконец совершили посадку. Из люков высыпали бойцы и направились к ним. Подбежали, бластеры на изготовку. Вперед выпался адмирал Мар, обняв каждого из пилотов своими огромными клешнями. Со стороны такое проявление благодарности выглядело жутковато. «Спасибо за службу! Вы нам очень помогли разворошить это гнездо! Мы поймали ваш сигнал, бой был жестким. Мы потеряли флагман и эскадру, но победили». Спасибо, адмирал, за высокую оценку. Вы вовремя. На поверхности планеты построены орбитальные лифты. Их нужно взять под контроль. Карту можно скачать в моей машине из навигатора. Там всё указано. Отлично. Кто из них управляющий планеты? Сергей указал на Алона. Разрешите представить. Управляющий планеты развлечений, господин Алон. Отправьте господина управляющего на шаттл поместить его в отдельной каюте и поставьте охрану. А этих, он указал на охрану Алона, в трём. Ну что, вы с нами? посмотрел на них адмирал. Господин адмирал, нам нужно назад в город. Мы там оставили наших помощников. Ребята переглянулись, улыбаясь. Согласен, своих бросать нельзя. На машине вам долго туда ехать. Берите шаттл и летите. Мар быстро понял, что тут не так, всё просто. Про инициативности ему не откажешь. Спасибо, адмирал. Мы туда и обратно. Адмирал выделил шаттл с десантом на борту. Пилотов в кабине не было. Думаю, пилоты вам не нужны. Спасибо, господин адмирал. Сами будем пилотировать. Да, и вот ещё что. На планете вооружённых подразделений нет. В городах все без оружия. По крайней мере, мы никого не видели. Хорошо, учтем. Возвращайтесь скорее. Сергей с Антоном заняли пилотские кресла. Не торопясь, поднялись в воздух, наслаждаясь полетом. Легли курсом к городу и неспешно полетели. Шаттл придется оставить за городом. Чего волноваться? У нас вон какая охрана. Сгоняем за девчонками и назад. Не понял Антон опасений Сергея. «Да, кстати, мы с тобой расправились с боевыми роботами, как с соловянными солдатиками. Тебя это не удивляет?» «Честно говоря, мне даже не хочется об этом думать. Все началось, когда мы приземлились на эту чертову планету». «Теперь это не важно. Нам нужно пройти обследование. Оборудование имеется. Хватит откладывать этот вопрос на потом». «Ты знаешь, Сергей, мне как-то боязно узнавать, что со мной». Лучше жить в неведении. Мы не в том положении. Наш бой видели все, и адмирал тоже. Ты думаешь, он не заметил наших способностей? Я понял. Ты боишься, что нас начнут изучать? Наконец понял его опасение Антон. Которого он начал пробирать озноб от открывающихся перспектив бесконечных обследований. А может и того хуже. Препарирование. Нет, не думаю. Уверен. Они подлетели к городу, сделали круг, подыскивая подходящую площадку, сели, мягко спружинив по амортизаторам. Сергей дал бойцам команду заняти оборону и охранять шаттл, но оружие применять в самом крайнем случае. Сами пошли в город. К кварталу начинали совсем рядом. Заказали машину, которая прибыла быстро. На этот раз Антон сел за руль и поехали в отель, где оставили девушек. Ну где вы так долго были, мы чуть с ума не сошли. Думали, всё, опять влипли в какую-нибудь историю. Оба отдохнувшие, красивые, простоучились энергией. Мы так сложились обстоятельства, вы с ней стали беспокоить в виде, насколько вы устали после того, что с нами произошло. За такое начало оба были награждены долгими поцелуями. Вот мы с Антоном и совершили прогулку за город поймали Аллона и передали командованию ЗП. Быстро, как бы между делом, протараторил Сергей. Что? У обеих отвисла челюсть. Смотрелось это довольно забавно. Да, Паула, да. Конец рабству, конец изоляции планеты развлечений. Вы свободны. Более того, мы прилетели за вами на шаттле. На планету уже десантировался адмирал Марс с бойцами Девушки в ступоре молчали, потом, очнувшись, очумело завизжали, повиснув на шеях своих парней. «Мэри, мы все проспали, но как приятно просыпаться на освобожденной планете, это мальчики нужно отметить. Вижу, хотите сказать, надо поторопиться и так далее, не сметь. Вперед в бар, только после этого окунемся в новую реальность. И еще, для бестолковых парней мы соскучились». Новый поцелуй лишил их сил сопротивляться против этого оружия у ребят не было защиты. Они уступили. Час-полтора доказывая, что тоже очень соскучились, после чего отправились в бар. В баре народу немного, столики свободные. Они сели за один из них и заказали напитки и закуски. Заказ быстро исполняли. За освобождение нас и планеты, первый произнёс лост Паула. Выпили. Настроение и так хорошее, улучшилось ещё больше. Теперь я, стала Мэри. Наше освобождение было бы невозможно без вас. За вас, ребята, за нашу встречу. И жарко поцеловала Антона. Пауло последовал её примеру, целуя Сергея. Сидя в баре, выпивая и радуясь победе, Сергей не покидал о такого чувства, что он видит что-то очень знакомое. Но что? Не мог понять ли уловить? испытывая внутренний дискомфорт. Джек проснулся в прекрасном настроении. Он всё правильно рассчитал. Вот уже и шаттлы ЗП начинают прибывать на планету. Я и так запутался в леды. А уж здесь, под носом на самом виду, меня никто искать не будет. Встал, потянулся, принял ванну и, напевая под нос что-то веселое, отправился завтракать в бар. В баре посетителей мало. Он заказал себе любимое блюдо. С удовольствием покушал и теперь потягивал обжигающий ароматный кофе. В бар вошли четыре новых посетителя. Он их не видел, но услышав голоса, чуть не пролил на себя кофе, поперхнувшись и закашлявшись. Как такое могло быть? Голоса принадлежали пилотам ЗАП и их девушкам. Вероятное стечение обстоятельств. Только спокойно, уговаривал он себя. Меня невозможно узнать. Главное не дёргаться и не оборачиваться. А Вась принесёт. Да что это я? Веди себя естественно. Ни в коем случае не разговаривать. Пусть мой-то голос они знают хорошо. Вот и сидеть и ждать, пока они уйдут. Но не тут-то было. Компания разгулялась, забыв про шатулы и про всё на свете. Видя, что они не смотрят на него, он стал, не спеша, пошёл к выходу. Сергей посматривал на часы. Что я в самом деле Мне никто в временном храме к ней не ставил, хорошо сидим. Незаметно оглядел бар ещё раз. Из посетителей остались только они и ещё один мужчина, сидящий к ним спиной. Что-то в его осанке показалось знакомым Сергею, но что он не мог понять. Наконец мужчина неторопливо встал, повернулся к выходу. Нет, такого лица я не помню, подумал Сергей, продолжая у кратко наблюдать за ним. Но не успел тот сделать и пары шагов, как в голове яркая вспышка породила мысль. Ошибки быть не могло. Только он так ходил, плюс ко всему, слегка прихрамывал на простреленную ногу. Это был никто иной, как начальник безопасности корпорации. Сергей, вскакивая, отбросил кресло и прыгнул. Не побежал, а именно прыгнул, настигая и избивая мужчину с ног. Ему на помощь уже спешил Антон, не понимая, что происходит. Но если Сергей кинулся, надо помогать. Они скрутили мужчину, тот верещал. Звал на помощь, но помощи не было. Да и откуда ей было взяться? Кто это? Недоуменно посмотрела на Сергея. Посмотри внимательней. Нет, не знаю, отрицательно мотнул головой Антон. Тогда разреши тебе представить Жак Анян собственной персоной. Не может быть. Не давец у воскрикнул Антон, а девушки затаили дыхание. Какой же аньян? Я Пьер Женара, у меня и документы есть. Но его никто не слушал. Они подвели Жак к столу и усадили в кресло. Что выпьешь, Жак? А то не скоро такая возможность представится. Он замолк. Подумал, видимо, принял решение и заказал дорогой спиртной и сигару. Везучие вы, ребята. Вам просто сказочно везёт. Что будете делать дальше? Как-то безэмоционально поинтересовался Жак. Ясно, что сдадим в ЗП. Вам-то лично что от этого? Попытался поторговаться Анн. В общем, ничего, подыгрывая ему, ответил Антон. Вот, я предлагаю забыть о нашей встрече, а взамен переведу на ваш счёт круглую сумму. Продолжи Жак, не теряя надежды, что его ещё могут отпустить. Предложение заманчиво, но мы вынуждены отказаться. Долг, честь, совесть, знаешь ли, имеют для нас значение, оборвал тонкую нить надежды Сергей. Жак предпринял ещё ряд попыток соблазнить их деньгами. Был момент, когда девушки почти согласились, но нет. У него не получилось. События пошли по наихудшему для него сценарию. Ничего еще не потеряно. Поторгуясь с большим начальством за информацию. Старался не унывать Жак. Сергей расплатился за отель, помня, как сбежал Жак. Рисковать не стали. Приковал наручниками его руку к своей. Так дружной компанию селись в машину и поехали к ожидавшему на окраине города Шатлоу с поимкой жака можно с полной уверенностью сказать, что корпорация разоблачена в своих неблаговидных делах. Он так думал, но жизнь распорядилась по-другому.